Нката переступил с ноги на ногу и закончил с менее беспечным видом. Это помогло бы тебе привести в порядок свои дела. Барбара вытащила непочатую пачку сигарет, валявшуюся между усыпанным крошками, тостером и коробкой с фруктовыми пирожными. Прикурив ее от включенной на плите газовой горелки, она попыталась осмыслить услышанное, ничего не понимаю. — Уинстон, это же твой шанс. — Почему бы тебе не воспользоваться им на полную катушку? — Какой шанс? — озадаченно спросил он. «Сам знаешь какой. Подняться по служебной лестнице, покорить вершину, взлететь на Луну. Мои акции, по мнению Линли, упали почти до нуля. Теперь у тебя появился шанс стать его правой рукой. Почему же ты не пользуешься им? Или, вернее, зачем ты даешь мне шанс реабилитироваться? Инспектор посоветовал мне подключить к работе второго детектива-констебля», — сказал Нтката. «И я сразу подумала о тебе». Вот и опять всплыло это противное звание «детектив-констебль». Отвратительное напоминание о ее понижении, о том, кем она была и кем стала. Разумеется, Нката сразу подумала о ней. Самый простой способ утереть ей нос намекнуть, что она уже не является его начальником, это предложить ей стать его напарником. «Ну-ну», — сказала она, — «значит, второго детектива-констебля». «Кстати», — она взяла записку, валявшуюся на столе рядом с бусами, «наверное, мне следует поблагодарить тебя за оказанную услугу». а то я уже подумала дать объявление в газету, чтобы известить широкую публику, но ты избавил меня от этой проблемы. нка нахмурился. — О чем ты говоришь? — О записке, Уинстон? — Неужели ты искренне считал, что я могла забыть о моем понижении? Или ты просто хотел напомнить, что мы теперь играем на равных, а то вдруг бы я забыла? — Погоди-ка. — Ты все поняла неправильно? — Неужели? — Точно. — Не уверена. «Иначе почему-то написал на записке «Д.К. Хейверс. К.» «Это констебль. Прямо как ты». «Да, уж самая очевидная причина в мире», — пробурчал он Ката. разве есть иное объяснение? Я же никогда не назвал тебя Барбарой». Она прищурилась. «Что? Я никогда не называл тебя Барбарой». Повторил он. «Всегда обращался тебе как к сержанту. Только так». И потом еще все это... Он сделал широкий жест, обводя руками комнату, но подразумевая, как отлично поняла Барбара, весь прошедший день. Я просто не знал, как теперь будет лучше — по имени или по званию. Он нахмурился и, опустив голову, почесал затылок. В любом случае, констабель — всего лишь звание. Оно не соответствует тому, кто ты есть на самом деле. Барбара потеряла дар личи. Больше всего ее поразило, что его привлекательное лицо с уродливым шрамом выглядело теперь совсем «Растерянным?» Она постаралась вспомнить все те дела, над которыми работала вместе с Нкатой, и, припомнив их, убедилась, что он говорит правду. Она скрыла свое смущение, сосредоточившись на курении, затянулась, выпустила дым и, внимательно изучив сигарету, сбросила серый столбик пепла в раковину. Когда молчание стало тяготить ее, Барбара вздохнула. «Господи, Уинстон!» «Извини!» — Черт, меня побери! — Легко, — сказал он. — Так ты в деле или нет? — В деле, — ответила она. — Отлично! — обрадовался он. — И знаешь, Уинни, — добавила она, — зови меня просто Барбарой. Глава шестая Они приехали в Шоредич уже затемно и с трудом нашли место для парковки на Чарт-стрит, заставленной рядами фольксвагенов, опели и воксхоллов. Барбара испытала легкие угрызения совести, когда Анката подвел ее к роскошной серебристой машине «Линли», настолько ценимой инспектором, что уже одно то, что он отдал ключи от нее подчиненному офицеру, являлось своеобразным жестом доверия.